Первый раз я занялся в Москве. Неудачно. Второй раз занялся в Питере. Неудачно. Третий раз я занялся в Киеве. И весьма-весьма удачно. Да. Теперь всегда буду заняться в Киеве. <связывая> Приходит музык в компьютерный салон. Я у вас вчера компьютер купил. А, помню. Все проблемы? Да, он сгорел, понимаете. Нет проблем, он на гарантии. Все у вас сгорело. Все. Ну так не бывает. Процессор цел. Сгорел. А память? Сгорела. А монитор? Сгорел. А винт? Да, да, да. все сгорело. Я Господи, все зло с ним сделали-то. Да у меня дома позар вчера был. Доктор, Вот я прожил Немало лет И так и не могу понять Зачем нужна вот эта бородка На таблетках Ну, понимаете, это вот Для того, понимаете, чтобы Если, скажем, не получается Проглотить таблетку, да uh -huh. Вот, чтобы ее можно было вставить В любое отверстие в вашем теле И закрутить отверткой Я Яльчебирской язвы не боюсь У меня э, этот иммунитет. Вс ⁇ уже переболел? Да нет, у меня жена из Сибири. Девочка серушка, девушка, дедушка, дедушка, дедушка, дедушка, дедушка, дедушка, дедушка, дедушка, дедушка, дедушка, Шпирики, кактусы смерти.